Глава семнадцатая. Дикий – единственный из новичков, кому повезло остаться в живых и стать членом братства в самый последний момент. Брат Силантий еще раз пересмотрел списки иммунных, отобранных для отправки внешникам в качестве доноров органов. Списки живого товара на выведение главы братства. Уже не раз случалось, когда необходимые братству специалисты необдуманно отправлялись внешникам. Чтобы пресечь на будущее потерю ценных кадров, новичков, не догадывающихся об их истинном предназначении, опрашивали и заполняли анкеты. Лютый поначалу воспротивился, боясь увязнуть в бумажной волоките, но после проведенной профилактической беседы сразу проникся уважением к затее босса. Взгляд брата Силантия зацепился за слово «охотник» напротив одной из фамилий. Отбракованных иммунных даже не думали крестить, поэтому их записывали по еще земным именам и фамилиям. «Люты, а чего ты вот этого новичка?» — ткнул когтем в список глава братства. «Решил внешникам отправить». «Которого? А, этого?» — вспомнил помощник. Слишком борзый оказался, он мне сразу доверия не внушил. «Я тебя самого скоро на органы сдам, тоже доверия не внушаешь», — подумал брат Силантия вслух произнес. «Этот парень мне нужен, их еще не отправили?» «Через полчаса выезжают». «Надеюсь, усыпить еще не успели?» «В дороге снотворным напоят». «Тогда быстро его ко мне и предупреждаю, без всякого рукоприкладства». «Как скажешь, босс». люто не стал перечить начальство. Время еще не пришло. Вместе с недовольным выражением лица вышел. Вскоре в сопровождении помощника в кабинет вошел парень лет двадцати. Хоть и худощавый, но жилистый, с мягкой кошачьей походкой. По его независимому облику чувствовалось, что он может за себя постоять. «Оставь нас», посмотрел на помощника брат Силанти. Хмыкнув, тот удалился, плотно прикрыв за собой дверь. Парень проводил его презрительным взглядом. Что они поделили? заинтересованно спросил новичка хозяин кабинета. Честно? А по другому никак. Правду и только правду. Терпеть не могу наглых и самоуверенных. Да и гнилой он какой-то. – Побарабанил когтями по столу брат Силантий. Меня не боишься? Он специально ощерился, зная, как сразу бледнеют те, кто первый раз его видит. Но данное представление не подействовало на парня. На лице не дрогнул ни единый мускул. «Странно, что ты не среагировал на мой облик, непривычный земному жителю». Брат Селанти с любопытством посмотрел на бесстрашного новичка. Тот ответил Квазу таким же взглядом и после улыбнулся. Мелендул он, конечно, но я ко всему привык. На медведя с одним ножом нас проходил, вблизи насмотрелся на его морду. После этого меня уже ничем не испугать. Это в самом деле борзый?» Брат Селенти еще раз ощерился, но на этот раз вполне добродушно, и черты его лица немного смягчились. А ты мне понравился. Остаешься здесь. Не будем переводить тебя в другой кластер. Новичок даже не понял, что в этот момент решился вопрос его жизни. Дыхание смерти едва не коснулось его. Он молча стоял, ожидая продолжения разговора, ведь не просто так сюда привели. «Раз ты охотник, то и лес легко сможешь прочесть. Я угадал?» «Могу», — коротко ответил парень. «Это не просто хорошо, а прямо отлично. Тебя же не крестили?» Крестили, но в раннем детстве я подробностей не помню. Здесь совсем другое крещение. У нас нельзя пользоваться земными именами. Можно только прозвищами и кличками или армейскими позывными, если служил. Раз так, тогда беру себе имя Дикий. Ну что ж, так тому и быть. Теперь я твой крестный. Если кто спросит, отвечай, что крестил тебя брат Силантии. «После специальной небольшой подготовки, изучения особенностей нового для тебя мира, получишь персональное задание, но о нем узнаешь позже. Выйди и позови ко мне Лютова. Дикого не трогать, оставь его в покое, у меня на него свои виды». Разведкой займется, поэтому никаких татуировок. Провели с ним ускоренный курс молодого попаданца, но в полном объеме, за счет перерывов на перекурить, пасать и прочие ненадобности. В ближайшее время он должен быть готов приступить к выполнению задания. Подготовленного в срочном порядке парня высадили на границе с рейдерским кластером возле полуразрушенной церкви, не весть откуда там взявшийся. «Запоминай, Дики, ждем тебя здесь через неделю. Если в течение двух суток после назначенного срока не появишься, будешь на своих двоих на базу возвращаться. Если, конечно, до этого времени тебя никто не сожрет. Ладно, это шутка юмора, но про двое суток вполне серьезно». Постарайся за это время разыскать эту чёртову позицию. Ребят уже задолбали пустые поиски. Скорее бы найти. Брат Силантий и так зверем смотрит, когда без результата возвращаемся. Он еще тот подарок. От одного только его взгляда начнешь ссаться по ночам. Ладно, держи краба. Удачи тебе, охотник. Обождав, когда внедорожник скроется за поворотом, Дики присел на остатки кирпичной кладки церковной ограды и, вынув из кармана разгрузки самодельную карту-схему, развернул ее на коленях. Сориентировался, где в данный момент находится, найди на ней руины старой церкви. Карта составлена довольно неплохо и прорисована со слов и пометок предыдущих поисковых групп. Разбитая по квадратам, она имела еще много белых пятен, которые вскоре предстояло заполнить добытой информацией. Объектов на ней, кроме церкви, обозначено не так уж и много. Самое большое место занимает стаб вольный, показан он лишь в виде прямоугольника, без какой-либо детализации. Из этого следует вывод, что разведчики Братства не смогли попасть на его территорию и никакой подробной информации о нем не имеют. Зато подробно обозначены дороги, как основные, так и проселочные. Указан блокпост на реке, да еще какая-то небольшая база, помеченная как ночлежка. Хотя... Как это я сразу не обратил внимания на сноску внизу карты. Небольшая база, где можно отдохнуть, не заезжая в стаб. В ней постоянно находятся дежурные. В принципе, и вся карта. А так сплошь белые пятна. Карту Дикий еще на базе разбил на квадраты для удобства разведки. Хм, за неделю могу и не справиться. В стаб к лучше не соваться. Говорят, что у них имеется свой ментат, который видит тебя насквозь. В переносном смысле, конечно. Самому дикому не приходилось встречаться с ментатом. Братство до сих пор не имело знахаря. Зато в наличии был бывший детский врач. Но в магическом мире, а как еще охарактеризовать Стикс, обычные врачи почти не нужны, разве что хирургия. Как уже рассказывали Дикому, земные болезни здесь не приживаются. Наоборот, люди, попавшие сюда смертельно больными, почти мгновенно исцеляются. Из всех смертельных земных болезней чрезвычайно опасен лишь батулизм. Вот от него точно подохнешь, и даже знахарь не поможет. А в остальном люди практически бессмертны, если только за долгие годы жизни не сожрут или не пристрелят. Дикий, выехав из базы и попав в лес, оказался на вершине счастья. Он вновь, как и в земной жизни, находился в родной стихии. Жаль лишь, что это непривычная тайга. Лес, в котором он сейчас находился, по сравнению с таежным детский лепет. Не лес, а городской парк какой-то». В который раз он сожалел, что поддался уговорам родителей съездить в гости к родному брату отца. Мол, когда еще получится навестить родственников? Съездил на свою голову. Как оказалось, когда поезд прибыл на большой гудящий, словно улья, вокзал, все пассажиры и встречающие находились уже в ином измерении или на другой планете. Это уж кому как понравится. Пока Сергей высматривал среди встречающих дядю Колю, поднялся нешуточный переполох. Одновременно, со всех сторон, словно по взмаху волшебной палочки, забежали женщины, закричали мужчины. Ни с того, ни с сего люди принялись нападать друг на друга, проявляя невиданную агрессию. Самое страшное, что, нападая, не просто кусали, а старались вырвать куски плоти на оголенных участках тела. Сергей не сразу обратил внимание на одну странность. Людоеды, как быстро окрестил он нападавших, все время молчали, лишь периодически утробно урчали, словно довольные своей сытой жизнью домашние коты. Проанализировать обстановку и разобраться в причине случившегося помешала появившаяся головная боль. Казалось, что голова сейчас вот-вот расколется, а тут еще вдобавок и горло пересохло. Расталкивая в стороны людоедов, атаковавших его тоже, он поспешил покинуть переполненный людьми перрон. Ему было уже не до высматривания дяди. Пробившись через сумасшедшую сутолоку в здании вокзала, выскочил на привокзальную площадь. Здесь его ждало новое потрясение. Раздвигая или просто разбивая стоявшие легковые автомобили, на площадь заехал БТР-80. За ним следом четыре шишиги, две тентованные, две с кунгами и три джипа. Больше всего Сергея поразили джипы. Изначально их силуэт скрадывали наваренные толстые металлические листы, торчащие в стороны острые шипы. Спереди, как у тракторов, установлены отвалы. В кузове одного из джипов на турели возвышался утес, у двух других пулеметы «Корт». Вооруженные автоматами мужчины принялись выхватывать из толпы молодых парней, вяло отбивавшихся от людоедов, быстро обматывать руки и ноги скотчем и забрасывать в одну из шишек. Сергей сделал попытку убежать. Активно сопротивляться у него не хватало сил из-за плохого самочувствия и общей слабости, внезапно у него появившейся. Пришел он в себя, когда ему влили в рот какую-то отвратительную, дурно пахнувшую жидкость. Тем не менее, она оказала волшебное действие. Почти сразу он ожил, вновь став прежним. Вот так и оказался среди сатанистов. Теперь у него непривычная Сайга, полноценный автомат, к которому привык на срочной службе в погранвойсках. Этот таинственный магический мир очень опасный, поэтому без оружия здесь делать нечего. Дикий аккуратно сложил карту и сунул обратно в карман разгрузки. Передернул затвор АКМС, дослав патрон в патронник. Все магазины снаряжены патронами с бронебойными пулями. Твари-вульи, как его инструктировал Люты, будут покруче таежных медведей, и их костяную защиту пробьешь не всякой пулей. Ему пока не довелось встречаться с ними. Кроме пустышей, каких он в первый свой день в стиксе обозвал людоедами, других не видел. Картинки, правда, показывали, но одно дело рисунок, а другое столкнуться вживую нос к носу. Но может статься, что за неделю, отведенную ему на поиски стартовой позиции, он с ними и не столкнется. В стабильных кластерах твари выбивают при первом же их появлении. Никому не нужно, чтобы у тебя под стенами бродили голодные машины смерти. Хватит думать-думать, пора делом заняться. День подходил к концу. Он успел подробно изучить только два квадрата, но никаких построек и тем более железобетонных куполов над ракетными шахтами не обнаружил, как, впрочем, и дорог к ним ведущих. Лес. Один сплошной лес кругом. Местами попадались участки со следами лесозаготовок, с давно выгнившими внутри пнями и невывезенными бревнами, покрытыми зеленым мягким мхом, словно шубой. Пока солнце не скрылось за деревьями, следовало подумать о предстоящей ночевке. Устроился в ямке под большим выворотнем, предварительно устлав дно еловыми ветками. Сверху положил спальник. По всему периметру, метрах в пяти от места ночлега, установил растяжки, примотав к деревьям гранатные взрыватели. Костер не стал разжигать, чтобы не привлекать ничье внимания. Ну же ночи летние, поэтому теплые. Лишь поджог нарезанные на пластины грибы трутовики, которые предварительно нанизал на прутики, будут тихонько тлеть, пока полностью не выгорят, не подпуская комаров. Ну, не любят кровососущие специфический дымок. Распечатав упаковку, ИРП остановил свой выбор на гречневой каше с говядиной и чаем. Благодаря наличию в коробке портативного разогревателя не пришлось давиться холодной кашей. Прихлебывая горячий чай с повидлом и галетами, с грустью смотрел в звездное небо, мысленно находясь рядом со своей Наташкой, с которой осенью собирались расписаться. Ночь прошла спокойно. Встал лишь один раз, чтобы зажечь новую партию отпугивателя комаров. Выспался очень даже неплохо. Быстро скрутил спальник и, сходив к ручью, что протекал метров в пятнадцати, умылся. Вполне свежий и бодрый после утреннего мациона и сытного завтрака Дики был готов продолжить свой поиск. Но вначале на карте отметил найденный ручей, сплошные участки леса и большие поляны, которые все же попались на пути. Прошлым вечером не стал заморачиваться с картой. Хотелось быстрее перекусить и улечься спать. На сегодня наметил прочесать еще два квадрата и выйти к ночлежке. В ней он планировал остаться на ночь. Засветиться перед дежурным на базе Дикий не боялся. По легенде, он рейдер-одиночка, и в отличие от других бойцов братства, у него не имелось на запястье вытатуированного перевернутого черного креста. Глава братства запретил наносить их разведчикам. За что ему отдельное спасибо. Дикому, как разведчику братства, не стоило иметь знаки принадлежности к сатанистам. Да, собственно, их идеология и так была ему чужда. Попав в Стикс, сатанисты оказались первыми, кто оказал ему помощь, хоть и не совсем гуманным путем. Предложили пищу и кров, а самое главное – избавили от мучительной головной боли и страданий. И что ни говори, вернули его к жизни, а он умел быть благодарным. Вот только все портил у Люты, помощник брата Силантия. Оба они не пылали любовью друг к другу. Дикий чувствовал, что рано или поздно ему придется что-то решать. Люты его в покое не оставит. И в этот раз, прочесав очередные два квадрата, иском объект не нашел. Под уставший к концу дня он уже не так резво брел по поросшей травой лесной дороге. Пройдя березовую рощицу, разведчик вышел к наезженной грунтовке. Хорошо заметно, что ею довольно часто пользуются. Вытащил карту и сверился. Если он не ошибается, то через три километра, если идти по дороге никуда не сворачивая, в двух местах пересекается какими-то тропами, она выведет прямо к ночлежке. Это его обрадовало. Последние два часа он то поднимался, то опускался и уже изрядно вымотался, несмотря на богатый опыт таежных скитаний. Участок с многочисленными оврагами его конкретно достал. В основном из-за того, что путь приходилось прокладывать через густые заросли хмазняка. Цепляясь за одежду, рюкзак и оружие, тонкие упругие ветки мешали движению. Местами приходилось чуть ли не прорубаться. «Слава Стиксу! Наконец я выбрался на дорогу!» Не заметил, как прошел весь отрезок дороги до привала усталых путников. Дикий остановился перед зданием базы, с любопытством его разглядывая. Одноэтажное кирпичное здание, к двум торцам которого примыкал высокий проржавевший металлический забор. Местами на нем еще сохранились фрагменты не облупившейся до конца зеленой краски. Справа широкие ворота для заезда автотранспорта. Пятизвездочный отель «Хромой Рейдер» усмехнулся Дикий и, подойдя к зданию, постучал в дверь. Прошло не более пяти минут, пока он услышал шаги и звук отпираемого замка. В приоткрытую дверь выглянул мужчина в застиранном камуфляже лет пятидесяти на первый взгляд, на поясе кобура с пистолетом. «Пустите усталого путника на ночлег». Дружелюбно улыбаясь, спросил Дики. Автомат висел у него за спиной, руки специально убрал подальше от него, держась за лямки рюкзака. Хоть и обвешан оружием, но постарался выглядеть миролюбиво. «Что ж, проходи, для этого наша база и предназначена». Дикий понял, что прежде чем открыть, его внимательно изучили. Глазка в двери не имелось, но под крышей он рассмотрел слегка замаскированную камеру. Дежурный посторонился, пропуская незнакомца внутрь. «Из их будешь, парень? Стронг?» Мужчина, усевшись за письменный стол, раскрыл большую толстую тетрадь с картонной обложкой и вопросительно посмотрел на Дикого. «Рейдер? Я сам по себе. Еще на земле привык к одиночеству. Охотился в тайге, так что опыт имеется». «А величать никак. как?» Дежурный очень походил на деревенского бухгалтера из старых, еще советских фильмов. Не хватало лишь лоснящихся снизу черных нарукавников и еще очков в роговой оправе на кончике носа. «Дикий, крестный тархун?» о разведке нежелательно упоминать брата Силантия». Бежурный спокойно внес данные гостя в журнал. «Койко-место один споран, обед два спорана, завтрак и ужин по спорану, но разносолов и свежих устриц из предложить не могу. Пища у нас простая, жареная картошка с тушенкой да макароны по-флотски, чай с листьями, брусники бесплатно. Если же захочется в баньку, то пять споранов. Устраивает?» «Вполне, я непривередлив». «Ну, тогда пошли, покажу, где сможешь отдохнуть». «Меня, кстати, Петровичем зовут. Тебе только переночевать?» «Да, направляюсь в городской кластер». «Далековато пешком. Чтобы меньше ноги бить, могу посоветовать дойти до блокпоста, что на реке». «Сговоришься с бойцами, они тебя на катере в город достают. Все же быстрее будет, да и не устанешь». «Спасибо за совет, Петрович». Душевно общаясь, они зашли в большую комнату с топчанами вдоль стен, на которых стопкой лежали подушки, шерстяные солдатские одеяла, по две простыни и полотенца. «Вы сами все здесь стираете?» — спросил Дикий, осматриваясь в комнате. «Что рассмеялся дежурный. «Парни из патруля два раза в месяц сюда заезжают, привозят чистое постельное белье, а грязное забирают». «В штабе своя большая прачечная, женщины стиркой занимаются, так что с этим мне напрягаться не приходится. Располагайся, а часа через два приходи ко мне в дежурку, вместе и поужинаем. Не против? Или тебя и сюда принести?» «Никаких проблем, в дежурку приду. Я не барин, чтобы мне носили. Да и после блужданий хочется с кем-то поговорить. А то те, кого встречаю в походах, только урчать и умеют». Усмехнулся Дикий. — Ну, верно, — согласился с ним Петрович. — Без общения и одичать можно. — Петрович, а чего решили здесь базу для отдыха устроить? Не проще было бы в стабе? — Понимаешь, наша точка рядом с дорогой, и по ней много ездят в разные кластеры, чтобы попасть в стаб, нужно специально сворачивать на другую дорогу. Она ведет только в стаб». «Многим не очень удобно, теряя время, делать крюк, чтобы только переночевать. А здесь можно спокойно отдохнуть под крышей и на свежих простынях. Вот и решили под такое дело использовать это здание. Чего оно будет простаивать? Да еще и баньку построили. Рейдеры довольны, а стабу дополнительных заработок хоть и небольшой». Другое дело, если нужно попасть, скажем, к знахарю или пообщаться в баре с другими рейдерами, тогда да, лучше в стаб завернуть. А что здесь раньше было? В смысле, еще на земле? Поинтересовался из вежливости Дики, чтобы поддержать беседу. Или неизвестно? Было неизвестно, пока сюда пират не заехал. Что еще за пират? Имя у него такое? «Говорят, его крестный еще тот шутник был. Правда, сам оказался муровским шпионом, но мне не довелось его знать. Убили еще до меня», — пояснил Петрович и, что-то вспомнив, замолчал. «Так что там пират разузнал?» — напомнил Дикий. Его заинтересовали старые постройки, что за бани. Да там особо ничего не осталось, разрушилось со временем. Только одно двухэтажное здание более или менее сохранилось. Так вот, он опознал по каким-то своим признакам, что это жилая зона ракетной части. А если точнее, то ракетного дивизиона. Ракеты непростые, а стратегические. Те, что с атомными зарядами... Вот у десантников девиз «Никто кроме нас», а у этих ракетчиков «После нас тишина». Дикий так и замер с ложкой в руке, не донеся ее до рта. Выйдя из оцепенения и с трудом переведя дыхание, спросил. Неужели боевая позиция сохранилась? А Стикс ее знает. Пират с белкой — это его жена. Вроде туда ходили, я особо не интересовался. — А «Туда это куда?» Осторожно поинтересовался Дикий. Он угробил целый день, прочесывая квадраты, сбивая при этом ноги. Нет, чтобы сразу к Петровичу прийти. «Так за баней, как я уже говорил. Остатки казармы двухэтажного здания, а за ними и дорога к позиции. Что, любопытно стало?» «Так есть зеленых фуражек, а ракетную позицию никогда живьем не видел, разве только по телеку?» Сделывая вид, что смутился, ответил Дикий. «Ну так сходи завтра, посмотри, коль интересно», — усмехнулся Петрович. «Сегодня уже поздно». Быстро позавтракав, Дикий чуть не бегом отправился в том направлении, что показал добродушный Петрович. Еле заметный след, судя по примятой траве, информировал, что здесь туда и обратно прошла машина примерно две недели назад. Трава почти восстановилась, но все равно след бросается в глаза. Как он и предполагал, примятая трава вывела к заброшенной дороге с уложенными очень давно бетонными плитами в два ряда. Этакая плоская, слегка потрескавшаяся серая колея, заросшая посередине густой травой. Вступив на бетонные плиты, Дикий сбросил набранный темп. Торопиться теперь не обязательно. Он и так уверен на все сто процентов, что нашел то, что так долго и безуспешно искали до него братья. Вот только неизвестно, сколько ему еще топать. Передвинул автомат и положил палец на спусковой крючок. Рьян Нарванов к заветной цели, он совершенно забыл про безопасность. И зря. Мало ли кто, кроме него, может здесь бродить. «Где бы ты ни находился в Стиксе, предельная осторожность прежде всего. Если соблюдать правила безопасности, имеется вероятность прожить как можно дольше. Прошел с полкилометра и к своему облегчению увидел впереди приземистое здание. Оно находилось в пределах прямой видимости, но топать до него на глазок еще метров триста». Здание оказалось довольно разрушенным и, судя по всему, являлось в свое время контрольно-пропускным пунктом. Впрочем, ничем другим оно и не могло быть. Остатки изрядно проржавевшей колючей проволоки и поваленные столбы. И, судя по их виду, пали они не от времени и ветра. Их словно танком проутюжило. Еще два ряда заборов с такой же ржавой проволокой, тоже с большими разрывами и поломанными столбами. Некогда грозная сетка с высоким напряжением несла рваные следы чьей-то атаки. Натянутая под углом к земле, в свое время она никому не прощала легкомысленного к ней обращения. В сырую погоду до сетки можно было и не дотрагиваться. Не дойдя до нее и метра, человек или животное поражалось так называемым «шаговым напряжением». Но кто-то ее все же порвал». На покосившемся бетонном столбе матово поблескивал стеклянный изолятор с обрывком провода. Еще раз бросил темп и зашагал гораздо медленнее. Затем, короткими перебежками, держа палец на спусковом крючке, Дикий приблизился непосредственно к стартовой позиции, миновав еще несколько покосившихся ограждений с неизменной проволокой. Останавливаясь и приседая на одно колено возле невысоких сооружений, то ли вентиляционные шахты, то ли еще что-то, он внимательно осматривал территорию, водя по сторонам стволом автомата. Но ни одной живой души в поле его зрения не попадало. Большая и абсолютно безлюдная площадка. На забетонированной поверхности, величаво в форме квадрата, располагались четыре купола. Серовато-черные, немного запыленные и потрескавшиеся, они своей текстурой очень напоминали старый асфальт. А перед ними по центру возвышалась трехметровая сторожевая башня с бойницей и выглядывающим из нее ржевым пулеметным стволом. Сверху, словно большая консервная банка из-под селедки, тускло блестел отражателем прожектор. Время и атмосфера тоже оставили на нем свой ржавый след. Дикий с любопытством рассматривал невиденную им ранее вживую ракетную позицию. До этого еще на Земле в интернете попадались редкие фотоснимки, а так в основном лишь заброшенные и разграбленные. Охотники за металлом не оставляли без внимания такие объекты. Подойдя к вышке или башне, как она правильно называлась ему, было неведомо, с тыльной стороны обнаружил металлическую дверь с облупившейся зеленой краской, остатки которой топорщились на ее поверхности. Несколько огорчился, что она оказалась заперта. Все же любопытно было заглянуть вовнутрь. «Ну да ладно!» Помня о просьбе главы братства, заснял позицию во всех подробностях на цифровую камеру. Рассказы рассказами, а фото в качестве доказательства будь добр, представь. В объектив камеры попал небольшой, густо поросший травой холмик. Обойдя его, к своему удивлению увидел ведущие вниз бетонные ступени, засыпанные всяким мусором, нанесенным ветром. Мощная дверь с такой же местами облупившейся краской. Дикий понял, что нашел главный вход в искомое подземелье. Дверь, что вполне ожидаемо, тоже оказалась запертой. Поднявшись обратно, остановился на верхней ступеньке и сфотографировал обнаруженный вход. Пусть умные головы решают, как туда проникнуть. Еще больше часа потратил на изучение леса по периметру позиции. Высматривал дополнительные подходы к ней. В итоге выяснил, что приехать можно только по одной дороге, по бетонке через территорию ночлежки. Ну и правильно, территория ракетной позиции непроходной двор. Сфотографировал и могилу возле двухметровой потрескавшейся стелы, что находилась в метрах в десяти от входа в подземелье. Прикрепленная к ней потускневшая латунная памятная табличка информировала о дате заступления на боевое дежурство третьего дивизиона. Внимание Дикого вновь привлек к себе холмик, аккуратно обстуканный саперной лопаткой. Ее характерные оттиски бросались в глаза. «Интересно, кто здесь похоронен? Могилка-то свежая. Может, Петрович что-то знает?» Что место может оказаться довольно посещаемым, не есть хорошо. Дополнительные сложности братству совершенно ни к чему. Желательно провернуть предстоящее дело без лишних глаз и ушей. Впрочем, это не его проблемы. Главное, он выполнил. Отыскал стартовую позицию. Вроде все. Дикий еще раз осмотрел боевую позицию и остатки заграждений по всему периметру. Не упустил ли чего из виду. Сделал дополнительно несколько снимков и решительно зашагал в сторону КПП, радуясь, что быстро управился и теперь в запасе у него имеется целых четыре дня. Дикий решил использовать их в свое удовольствие, бродя по лесу в поиске дичи. Хотя бы таким образом ненадолго вернуться в прежнюю земную жизнь, которой ему до сих пор так не хватает. Теперь сам Бог, вернее сам Стикс, велел поохотиться на ушастых. Благо Зайцев вчера, пока бродил по лесу в поиске позиции, попадалось на пути предостаточно. В отличие от кошек, которых по неизвестной причине твари выжрали всех, зайцев почему-то не трогали. Вот и расплодились ушастые, чувствуют себя очень вольготно и, совсем обнаглев, на людей почти не реагируют. Дни, которые он сам себе предоставил для отдыха, пролетели быстро и незаметно. Днем Дикий бродил по лесу, наслаждаясь природой и охотясь свое удовольствие. А вечерком с Петровичем наслаждались еще горячими кусками жареного мяса, с капающим с них жирком, да с картошечкой, да под бутылочку чудесной местной самогонки. Чем не рай? Раньше путники, останавливавшиеся на кратковременный отдых у Петровича, обходились сухпайками. Тот особо и не заморачивался. На худой конец имелась электроплитка, на которой он готовил незамысловатую снедь, ассортимент которой вначале озвучил дикому. Но под охотничьей трофеей вдвоем из подручных материалов быстро соорудили мангал. И уже готовилась не просто еда, а сочные шашлыки и стейки. Можно было бы повозиться и с люля-кебабом, но им и этого оказалось вполне достаточно. Дикий не заметил, как сдружился с компанийским и бесхитростым Петровичем. Но пришло время расставаться, чего очень не хотелось сделать. Пообещал, что вскоре вернется. Гостеприимный Петрович даже не подозревал, что Дикий не тот, за кого он себя выдавал.